Глава 43. Камчатские медведи. Проводник предсказывал, что на этом месте можно встретить одного, а, пожалуй, и несколько медведей. Но он и не воображал, что их окажется 12. А между тем как раз такое число их к величайшему удивлению охотников они увидели возле озера. 12 медведей на таком пространстве. Одни стояли на четвереньках, другие на задних лапах. Третьи сидели словно исполинские белки, а некоторые до половины находились в воде. Двое или трое плавали, гоняясь за рыбой. Наши охотники никогда не видели подобного собрания медведей. И Камчатка вероятно, единственная страна, где можно их увидеть в таком количестве вместе. Но в начале весны там можно увидеть и до 20 медведей сразу. Такое изобилие немного смутило городоновых. К счастью, они были скрыты от медведей кустарниками. и находились под ветром, а иначе медведи, обладающие тонким обонянием, почуяли бы их присутствие. В описываемую минуту все звери были слишком заняты рыболовством, так как чувствовали страшный голод. Их тощие бока, взъерошенная шерсть, исхудалые тела – все это говорило о продолжительном посте и делало их скорее похожими на коров, умирающих с голода. Что было делать? Проводник придерживался того мнения – т о следует уйти и оставить м е д в е д и в покое. «Потревожить их, — говорил он, — было бы очень опасно, когда звери собрались в таком большом количестве и находятся в таком возбужденном состоянии. Он знал, что в таком случае медведи часто нападали на людей и преследовали их. Это легко могло случиться и теперь, если охотники не поберегутся». Не отказываясь верить его рассказам, наши трое русских в то же время мало доверяли храбрости своего проводника. К тому же им жаль было отказаться от такого прекрасного случая, не попытавшись воспользоваться им. Поэтому они жаждали испытать судьбу. Несколько медведей были совсем близко от них. Можно ли было уйти, не сделав ни одного выстрела? Если охотники пропустят этот случай, то он, может быть, не скоро представится им снова. Пребывание же в Петропавловске и проживание там в довольно жалком домишке не представляло такого удовольствия, чтобы его стоило продолжать. Кроме того, они уже несколько месяцев странствовали по покрытым снегом странам, и им не терпелось скорее попасть на тропические острова, соблазнительные и очаровательные. Эти острова должны были быть следующим этапом в их кругосветном путешествии. Все эти соображения заставили их решиться на нападение. Проводник, видя их решимость, согласился действовать с ними заодно. И из кустов сразу раздались четыре выстрела. Два медведя упали и бились на снегу. Но как только дым рассеялся, наши охотники увидели, что десять остальных бегут к ним со всех сторон. Их свирепый рев и быстрый бег достаточно ясно указывали на их намерение. Звери собирались напасть на охотников. Оставалось одно — бежать. Но куда? Вокруг... совершенно не было деревьев. Да если бы даже они и имелись, то искать на них убежище было бы не лучше, чем среди крутых скал, поднимающихся по обоим берегам реки ниже озера. Влезть и на те, и на другие, и для медведей пустая забава. Русские начинали сожалеть о своей оплошности и не знали, что делать. Проводник был готов к тому, что произошло, и заранее придумал план спасения. Он бросился вниз и побежал к саням, крича спутникам, чтобы они сделали то же самое. Его совету немедленно последовали. Каждый кинулся к своим саням, схватил вожжи и погнал собак по дороге. Если бы собаки не были так хорошо дрессированы, а люди не так ловко управляли санями, то охотники подвергались бы величайшей опасности. Нельзя было терять ни секунды, Медведи уже спускались с откоса, и когда отъехали последние сани, в которых сидел Пушкин, зверь, бежавший впереди других, был от него не более чем в шести шагах. Началась гонка между медведями и собаками, потому что те знали, что им грозила не меньшая опасность, нежели их хозяевам, и не было надобности понукать их ни криками, ни палкой. Они бежали по льду со всем проворством, каким только наделила их природа. Медведи, хотя и более тяжелые на ходу, долго следовали с беглецами довольно близко, но под конец отстали, и, видя, что враг ускользает, один за другим вернулись к озеру, медленно и с видимым с о ж а л е н и е м Отъехав таким образом от своих врагов на добрую милю, наши охотники остановились, чтобы дать передохнуть собакам, а затем вернулись в город. Однако они не были намерены совершенно отказаться от этой охоты, и обратились к городским жителям за подмогой. Едва только узнали там, что случилось с приезжими, как все местные мужчины, казаки, охотники и крестьяне, собрались на охоту и направились к озеру с местным исправником во главе. Медведи были все на том же месте, живые и мертвые, так как оказалось, что двое из них пали под пулями охотников. Против них была открыта общая оружейная пальба, убившая пятерых. Кроме того, некоторых преследовали до их берлог и там убили. В течение всей следующей недели Петропавловске ели очень мало рыбы, и население его давно уже не видело подобной масленицы. Наши молодые русские, разумеется, получили свою долю в трофеях этой победы. Они выбрали шкуру одного из тех медведей, которых убили сами, и оставили ее исправнику с тем, чтобы тот послал ее в Петербург. Через несколько дней то же самое судно компании мехаторговцев которое привезло сюда наших охотников, о т в о з и л а их в Кантон, где они без труда нашли китайский корабль, на котором переправились на остров Борнео.